Я не разделял решимости остальных. Элис видела расклад. Она оставила нам единственный шанс, который для себя, однако, сочла слишком ничтожным. Повернувшись спиной к Сэму, напустившему на себя осуждающий вид, и направляясь вслед за Карлайлом обратно домой, я уже настроилась на поражение. Если прежде нас подгонял страх, теперь мы бежали почти по инерции, машинально перебирая ногами. Около реки Эсми подняла голову. Был же другой след, свежий. Она кивнула в ту сторону, куда показывала Эдварду еще по дороге сюда, когда мы мчались вызволять Элис. Он еще более ранний. Одна Элис, без Джаспера, безжизненно проговорил Эдвард. Эсми сконфуженно кивнула. А я, чуть-чуть отстав, переместилась на правый фланг. Эдвард прав, конечно, и все же. Не зря ведь записка Элис оказалась нацарапанной на странице из моей книги. Белла... Без выражения позвал Эдвард, пока я раздумывала. «Хочу проверить след», — пояснила я, вдыхая едва уловимый аромат Элис, уводящий в сторону от основного пути. Выслеживать кого-то по запаху для меня было в новинку, поэтому никаких особых различий между ранним и поздним следом я не заметила. Разве что запах Джаспера не примешивался. В золотистых глазах Эдварда зияла пустота. Наверное, ведет назад к дому. «Тогда там и встретимся». Я сперва подумала, что он отпустит меня одну, но стоило мне сделать несколько шагов, как пустые глаза ожили, я с тобой, — тихо произнес Эдвард, — Карлайл. увидимся дома. Карлайл кивнул, и остальные побежали дальше. Я дождалась, пока они скроются из виду, а потом вопросительно глянула на Эдварда. — Не могу видеть, как ты уходишь, — пояснил он в полголоса, — даже представить больно. Дальнейших объяснений не понадобилось. Достаточно было вообразить, что нам сейчас придется разделиться, пусть даже ненадолго, и меня пронзила бы та же боль. Слишком мало нам осталось быть вместе. Я протянула Эдварду руку. — Надо быстрее, — проговорил он, — пока Ренесми не проснулась. Мы побежали, взявшись за руки. Глупо, наверное, давать крюк из чистого любопытства, вместо того, чтобы побыстрее оказаться рядом с Ренесми. Но записка не давала мне покоя. За неимением бумаги Элис могла высечь ее в камне или нацарапать на стволе. Могла, в конце концов, стащить пачку стикеров из любого дома на шоссе. Зачем ей понадобилась моя книга? И когда она успела до нее добраться? След определенно вел к нашему домику. Кружным путем, далеко огибающим дом Каллинов, и волчьи тропы в ближайших лесах, Эдвард в недоумении сдвинул брови. Она оставила Джаспера ждать, а сама успела сбегать сюда? Увидев, что домик совсем близко, я вдруг забеспокоилась. С Эдвардом, конечно, надежнее, но почему-то я чувствовала, что внутрь ему заходить не надо. Почему Элис вырвала страницу и понеслась обратно к Жасперу? Странный поступок, как будто с умыслом, которого я никак не пойму. Но ведь книга моя, значит, и разгадывать мне? Если бы намек предназначался Эдварду, логично было бы вырвать страницу из его книги, разве нет? «Подожди минутку!» — попросила я у самой двери, отнимая руку. Эдвард, не непонимающе, нахмурился. «Белла, пожалуйста, тридцать секунд!» Я не стала дожидаться ответа, нырнула в дверь и захлопнула ее за собой. Вот он, стеллаж. Запах Элис еще держится свежий. Суток не прошло. В комнате горит невысокое, но жаркое пламя, которого я не разжигала. Я схватила венецианского купца и распахнула на титульном листе — Сбоку торчал оборванный край, а на странице прямо под заглавием «Уильям Шекспир. Венецианский купец» значилось «Прочти и уничтожь». Ниже были нацарапаны имя, фамилия и адрес в Сиэтле. Когда через 13, а не через 30 секунд в комнату вошел Эдвард, книга уже корчилась в огне. Было, что происходит?» Она сюда заходила. Вырвала страницу из моей книги, чтобы написать записку. «Почему?» «Не знаю». «Почему ты ее жжешь? «Я... я...» «Бессилие и боль отчетливо отразились на моем лице. Не знаю, что пыталась передать Элис, но она сделала все, чтобы кроме меня этого никто не узнал. Только я. Единственная, чьи мысли для Эдварда закрыты. Значит, она не хочет ставить его в известность, и на это должна быть причина. Так было надо». «Мы не знаем, что она делает», — тихо произнес он. «Я уставилась на огонь. Никто в целом свете, кроме меня, не может соврать Эдварду. Элис этого хотела. В этом ее последняя просьба». «Когда мы летели в Италию», — прошептала я, — «никакой лжи, разве что контекст спасать тебя».